Одиннадцатое. Павел вскочил и нервно заходил по комнате. «Меня лишили. Мне не дали веры. Не знаю, каким чудом есть еще верующие люди, и как бы я хотел этого чуда для себя. Меня обокрали. Взамен мне не дали ничего, не дали никакого оружия против страшного, против чудовищного врага смерти». «Какого же оружия вы хотите? Его никогда не было, разве в старых сказках?» «Вера была оружием, твердая, горячая вера, в которой не страшна была самая темная ночь. Наука дает больше, чем вера. Она реальна, не в мечтах только и бреднях, а на самом деле, в действительности» продолжила вдвое среднюю человеческую жизнь, она избавила человека от болезней, чего же вам еще? Мне кажется, этих реальных благ слишком чем достаточно, чтобы вознаградить за призрачные блага, дававшиеся верой. А смерть? А верующие не умирали? Умирали, но верили, что воскреснут. Павел прошелся несколько раз по комнате. «Свобода!» — снова заговорил он. «А я ни одной вещи, ни одного угла не могу назвать своим. Нет ни одного угла, где бы я мог безусловно и совершенно самостоятельно распоряжаться». «Вы все любите ссылаться на старину? Вспомните древних христиан? Я недавно еще читала о них целую книгу. Да у них все было общее». Да, да-да, все было общее, но только по любви, а не по принуждению. Я с восторгом бы имел все общее со всеми, если бы это было по любви, по братству. У христиан совершенно отсутствовал элемент насилия, принуждения, обязательности. Он замолчал, пощипывая свою начавшую курчавица-бородку. Когда я прохожу, начал он снова под роскошными пальмами по Марсову полю, магнолиями, алиандрами среди пестрых цветов, и вижу этот проклятый дворец Верховного Совета, у меня руки сжимаются судорогой, и, кажется, я так и передушил бы этих спокойных, холодных и бездушных, как машины, людей. Какой насмешкой, каким жалким убожеством кажутся мне пышные речи наших ораторов, произносимые на народных торжествах. Мне всегда так и хочется бросить в ответ на их шаблонно-громкие слова о благоденствии человечества одно только слово — слепцы. «Человечество убито, его нет больше». Оно только и было ценно, только и имело право жить за свою душу, за светлые порывы этой души, за светлые слезы любви. А теперь? Теперь кругом только сытая стада сытых и самодовольных зверей. Человечества нет, оно умерло. Павел задыхался. И Аглая не сводила с него своего пристального взгляда и думала так, так, это мои мысли, мои.